«Фуджино, Амори. Неужели искать встречи в подземелье неправильно? Том 9 Пролог. Случайная встреча. Слышны обрывистые короткие вдохи. Потолок стены и полотого этажа подземелья будто прорублены в огромных стволах деревьев, мох покрывает поверхности плотным слоем, освещая проходы в залы синевато-зеленым светом». Создается впечатление, что в этой части подземного лабиринта никогда не бывало ни единой души. Отдалённые рыки монстров сотрясают листья, срывая с причудливо выглядящих растений кристально чистые капли. В этом полностью оторванном от остального мира огромном древесном лабиринте из последних сил бежит одинокая тень. У отбрасывающего эту тень силуэта тонкие руки, напоминающие руки молодой девушки, волосы цвета лазури блестят в свете светящегося мха. Ее нежная кожа обладает бледной синей краской, мягкие чешуйки покрывают плечи, нижнюю часть спины, а длинные заостренные уши, очень похожие на эльфийские, того же цвета, что и кожа, видняются на голове. Самой примечательной чертой этого создания является блестящий алый драгоценный камень на лбу. Бледная синяя кожа и алый кристалл среди множества остальных черт говорят о том, что создание является монстром. Топ-топ-топ. Монстр прижимает тонкие руки к груди, пробегая по подземелью с самой высокой скоростью, на которую способен. Почему? У монстра идет кровь. Когти, клыки и клинки оставили множество ран на ее теле. Темно-красная кровь каплями выливается при каждом ее шаге, атаки срывали чешуйки с плеч, окрашивая участки кожи в красный цвет. Почему? В ее глазах ужас, замешательство, отчаяние. Несколько капель воды присоединились к каплям крови, оставляемым на полу. Чистая жидкость вылетела из янтарных глаз. Тонкие губы начали дрожать. «Почему?» Это слово сорвалось с аккуратных маленьких губ. Монстр не издал протяжный гортанный рев. Это была отчётливая тихая мольба. Голос был подобен голосу плачущего ребенка, Будто подхватывая вырвавшееся изо рта монстра слово, тихое эхо разнеслось по ближайшим коридорам подземелья. Одинокий силуэт с синевато-серебристыми волосами и тонкими плечами содрогался от страха. Монстр, девушка, плакала. «Почему? Почему они все?» Она была одна. Она родилась совсем недавно. Недавно появилась из стен подземелья. Но все, кого она встретила, ее отвергли. Она помнила, как рождалась, как проломила стену и свалилась на пол. Даже не зная, как отличить лево от права, она бродила в тусклом свете подземелья, пытаясь понять, где она очутилась. Несмотря на то, что ее местоположение было ей неизвестно, она встретила знакомый запах кого-то ее вида. Инстинкты подсказали ей идти на этот запах. Это привело ее в один из углов подземелья, в котором оказалось создание гораздо большее, чем она сама. Она приблизилась и спросила, «Где я оказалась?» Создание издало монструозный рёв, Подняв голос, оно в ярости ударило ее острыми когтями. На коже появился порез, она побежала сама, не понимая почему. Замешательство поселилось в ее голове, красная кровь полилась из раны, первая боль вселила ужас в новорожденную. С того момента ее атаковали снова и снова. Создания, запах которых был ей знаком, каких бы они ни были формулы размеров, угрожали ее жизни. Исключений не было. Она отчаянно сражалась, чтобы справиться с теми, кто ей угрожал, но это привело только к тому, что у нее появилось гораздо больше ран. Проносясь по глубинам подземелья, истощенная девушка наткнулась на создания совершенно другой расы. Этими созданиями были эльфы, вооруженные мечами и луками, похожие на феи мужчина и женщина. Длинноухая пара держалась вместе, защищая друг друга. Она подошла к ним, не зная, что ее глаза выдают ее зависть. Не желая пугать новых встреченных существ, она скрыла острые когти и заговорила с ними. «Помогите мне!» В то же мгновение клинок сделал на ее теле новую рану. Эти двое удивились и задрожали гораздо сильнее, чем она сама, поддавшись страху и отвергнув ее. Поняв, что это новая угроза, девушка побежала снова. Мужчина снова замахнулся мечом, а девушка наложила стрелу на тетиву. Несколько стрел воткнулись за ее спиной... Девушка снова прослезилась. Боль, страдание, печаль. Чешуйки на ее спине отразили наконечники, но трещали, когда в нее попадали. Ее изрезанные окровавленные плечи будто горели. Мир был для нее чужим, он отвергал ее. Таковы были ее впечатления. Она могла лишь спрашивать себя снова и снова: почему, за что? Рыдания от ужаса слетали с ее губ, слезы не останавливались. Что я такое? Сколько раз она бы не задавалась этим вопросом, подземелье, ее родитель не давала ответа. Она бежала долгое время, но ее настигли новые преследователи. Когда они заметили девушку, их лица исказились, и они начали кричать: А ну, стой! Охотники облизывали губы и смотрели на нее с остервенением, что не давало девушке причин, чтобы замедлиться. Безумие в их глазах было уродливее, чем все, что она до этого видела от монстров. Она пыталась убежать на своих тонких ножках, научившись бояться всего. Она как могла использовала скрытность, чтобы сбросить преследователей, уклоняться от других монстров подземелья, которые атаковали ее не переставая, и пыталась держаться коридоров, в которых останется одна. Одинокие звуки шагов сопровождали ее в кажущемся бесконечном забеге по подземелью. Прозрачные слезы катились из янтарных глаз снова и снова. Ха! Неожиданный спуск. Она потеряла равновесие, как ребенок и покатилась под горку, запнувшись об корни дерева. Докатившись до самого низа, девушка заметила, что поранила ногу. Стоять она больше не могла. Отдаленный рев монстров и шаги людей заставляли ее тело дрожать. Она осмотрелась, пытаясь найти хоть какое-то укрытие, до которого могла бы добраться с раненной ногой. Ее раны уже перестали кровоточить. Поэтому она могла скрыть свой след. В одном из тупиков подземелья она нашла одинокое дерево, окруженное растениями. Используя листья в качестве укрытия, она спряталась. Спиной она прижалась к стене, затаила дыхание. Содрогаясь, она обхватила тело обеими руками и пыталась перебороть охватившую её волну ужаса. Вдруг девушка осознала, что кто-то приближается. У нее перехватило дыхание. Она слышала, как шаги приближаются к ней с каждой секундой. Эти шаги заставили ее вспомнить, как ужалил ее меч. Само это воспоминание заставило ее сердце замереть, а ее саму сжаться от ужаса. Ее тело дрожало. По щекам, еще мокрым от прошлых слез, снова потекли слезы, она посмотрела на приближавшегося к ней человека, обхватив себя руками со всей силы. А потом слезливые глаза девушки встретились со взглядом приближающегося. Монстр! Вывор! Вывор! Во французской мифологии «король» или «королева змей». Во лбу этого существа находится сверкающий камень, ярко-красный рубин. Облик его напоминает огненного змея, хранителя подземных сокровищ. Можно увидеть летящим по небу летними ночами. Обиталищами этих мифических существ чаще всего становятся заброшенные замки, крепости, данжоны. Его изображение можно обнаружить в скульптурных композициях романских памятников. Во время своего купания его расставляет на берегу свой драгоценный камень. Тот же, кто исхитрится завладеть рубином, станет сказочно богатым и получит часть подземных сокровищ, которые охраняет змей. Белые волосы и рубиново-красные глаза. Судьбоносная встреча случилась в темном уголке подземелья.